Ты изменяешь мне с женой. Я упрекать тебя не буду, а вот не плакать не проси. Приходишь ты ко мне по будням и вечно смотришь на часы. И не остаться, не расстаться, не кричать. Как не можешь ты решить, а мне уже давно за 20, и мне самой пора спешить. Ты изменяешь мне с женой, ты изменяешь ей со мной. Ты женой и мной любим, ты изменяешь нам двоим. Прощаюсь Смотришь долгим взглядом. Рука задержится в руке, А я следы губной помады Тебя оставлю на щеке. Придешь домой, жена заметит, И ты решишь, что это месть. А я хочу, чтобы все на свете Узнали, что я тоже есть. Ты изменяешь мне с женой, Ты изменяешь ей со мной. Ты и женой, и мной, любим. Ты изменяешь нам двоим. Мне сон приснился невозможный, И ты, явившись в странном сне, Промолвил вдруг неосторожно, Что навсегда пришел ко мне. Но был не долгим сон тот чудный. Тебя опять ждала жена. Опять с тобой я буду в будни и буду в праздники одна.